Глава 12. Страшная судьба Олафа Сигри. При поступлении на работу всем госслужащим она наносят магическую татуировку на левое предплечье, сотрудникам теневого департамента на правое. При увольнении или смене профиля татуировку сводят или заменяют новой. Энциклопедия Даранах. Я вышла из покоя в принца в сумрачную аркаду, Мысли порхали, как бабочки, и сладко путались. Мои шаги гулким эхом отдавались прохладной глиняной тишине. Тонкие лучи солнца по диагонали пересекали аркаду, еле-еле пробиваясь сквозь ивняк снаружи. Неожиданно от одной из колонн отделилась тень, я вздрогнула. «Привет, привет, ловчая!» Это оказался полынь. Куратор по поджал губы и стоял, скрестив руки на груди. «Ох, кажется, мне сейчас всыплют по первое число. Неужели ему уже рассказали о моей беготне за зацфат? Или внемлющего возмутила самовольная отлучка к принцу?» «В следующий раз сразу вернусь в ведомство, без промедлений и перерывов на обед», «сходу пообещала я на всякий случай». «Пойдем со мной, Синави. Надо поговорить». Голос у полыни был строгий. Внемлющий осторожно взял меня под локоток, даже сквозь рукав летяги я почувствовала холодок серебряных браслетов плотно обхватывающих один за другим предплечье куратора. Мы молча покинули аркаду, а потом к моему удивлению пошли не прочь из восточного сектора, а свернули к озеру. полынь не отпуская меня левой рукой сделал несколько быстрых пассов он сложил большой и указательный пальцы колечком, шепнул заклинание и резко дунул в получившуюся дырку. «Вокруг нас возник прозрачный переливающийся пузырь, похожий на мыльный, пузырь Бурби, мера против подслушивания». Я не на шутку разнервничалась. Наконец куратор вздохнул и сказал, продолжая все так же тащить меня в неизвестном направлении. «Я знаю, что у тебя нет магии, Тинави». Монетки в его волосах зазвенели, будто акцентируя слова владельца. «О, — сказала я, — я тяжело сглотнула». Я посмотрела на собственные ботинки, я шмыгнула носом, полынь продолжил. «Это я подал твое заявление на вакансию, Ловчий. А вот это уже что-то новенькое. Но зачем? Не поверишь, из-за принца Лисая. Перед мысленным взором у меня возникла длинная строчка из восклицательных и вопросительных знаков. Вербально я не стала выражать свое удивление, решив дождаться продолжения». Но полынь шёл, как ни в чём не бывало. Он зараза из тех людей, кто говорит только тогда, когда сам этого хочет. Спрашивай, не спрашивай, лишь воздух зря сотрясаешь. Так что ладно, поиграем в молчанку. Мы подошли к кромке озера. Отсюда открывался дивный вид на храм Белого огня, главную достопримечательность острова Кургана. Бежевые башни храма вырастали вверх, будто сделанные из мокрого песка, Фасад, составленный из трёх стрельчатых порталов, таял на палящем майском солнце, а фигуры храбрых воинов, выстроившихся по фронтону, казались кремово-безобидными. Хороший храм, одобряю. Похож на мороженое. От храма к нам быстро шёл высокий короткостриженный мужчина, его блестящий жемчужный балахон вызвал у меня удушающий приступ зависти, и почему священники одеваются моднее, чем даже самые обеспеченные горожане. Мужчина шагнул внутрь мыльного пузыря, они с полынью пожали друг другу руки. Затем священник ритуально поклонился, прижав сложенные ладони к губам. Там, где соединялись мизинцы, был нарисован глаз, половина которого встречались лишь при таком жесте. У глаза было шесть ресничек по числу богов-хранителей. Тинави, позволь представить себе господина Эрвина Боу, служителя храма Белого Огня, и по совместительству нашего информатора. Эрвин. «Это тенави из дома страждущих, новенькая ловчая». Мы выразили взаимное удовольствие от знакомства, я старательно сохраняла нейтральное выражение лица, хотя количество вопросов росло, а вот ответов, увы, не прибавлялось. «Эрвин, расскажи об убийствах». Священник кивнул и посвятил меня в детали произошедшего, не обременяясь хоть каким-либо вступлением. Итак... Первый труп был найден месяц назад на закате в этом самом озере. Тело обнаружил мальчик харист, кое злобные однокашники скинули в воду единственно по причине детской жестокости. Зацепившийся за водоросли харист долго барахтался, выводя отнюдь не ангельские трели, пока наконец не наткнулся ногой на нечто холодное, оно было скользкое и слегка сияло в темноте. Вопли юнца достигли ультразвука. То, что раньше было человеком, отчаянно пыталось всплыть со дна, но не могло, мешала здоровенная гиря на ноге. Мальчишечья свора была на седьмом небе от находки, но их бурное ликование вскоре прервал сам Эрвин Боу. Священник разогнал детишек и вызвал на место преступления смотрящих из лесного ведомства. «Но смотрящие уже на следующий день сообщили, что это дело им не подходит», — продолжил Эрвин. Священник Полынь и я поднялись на рыбацкие мостки, Полынь по-свойски сел, свесив ноги к самой воде. Эрвин вздохнул. Убитым оказался садовник по имени Олаф Сигри, уроженец Асулена. То есть дело должно было расследовать иноземное ведомство, однако труп покрывали письмена наполовину смывшиеся. Они имели явно заклинательное происхождение и требовали дешифровки а значит, попадали под юрисдикцию башни магов. Детективы запутались, послали запрос. Был вечер пятницы, так что им ответили не сразу. В понедельник дело Олафа Сигри все-таки решили отдать ловчим, но иноземное ведомство отказалось просто так брать на себя лишнее преступление и запросило сопроводительные документы. Задним числом смотрящие пошли собирать улики и... нашли в озере еще шестерых. Уже в виде скелетов, болтавшихся на цепях. Пока задокументировали, пока передали ловчим, только через неделю убийство досталось господину Полыне. Благослови хранители душу усопших. Священник машинально коснулся лба кончиками пальцев. «Классно», — вздохнула я. «Оперативно сработали, что тут скажешь?» В разговор вмешался куратор. «Вернее сказать, что на меня сбросили сразу семь убийств». Причем в ходе следствия стало ясно, что шестеро предыдущих пропали, мягко говоря, давно. Сообщения об исчезновениях поступали равномерно с самого начала апреля, вот только к пропажам людей в шолохе относятся беспечно. Мало ли куда захотел уехать взрослый человек. Ну и что, что никому не сказал. А потому дела велись крайне вяло. «Если бы не стечение обстоятельств...» То и дело Олафа Сигри пристало бы нам в виде скелета. Священник еще раз набожно коснулся лба. Предыдущих жертв съели левиатаны, раньше водившиеся здесь в изобилии. Вода озера пошла рябью от легкого ветерка. Я вздрогнула, представив себе левиатанов на глубине, мерзкие, склизкие, прожорливые змеи с огромными зубами и совсем без мозгов. Полынь снова перехватил нить рассказа. «Наш маньяк, мы называем его так, рассчитывал, что Олафа постигнет та же судьба. Но около месяца назад местные ундины по пьяни снесли решётку, отделявшую озеро от рворенич, и левьетаны умчались на волю, а труп остался сам по себе. Меня передёрнуло от отвращения. Многие в шолохе держат в декоративных прудах левиатанов, Считается, что эти падальщики очищают и лечат воду, но насколько я ненавижу насекомых... «Настолько же мне не нравятся и толстые подводные змеи с острыми плавниками вдоль хребта. А уж мысли о том, как они обгладывали трупы...» И «Его выловили здесь». Эрвин Боу подвёл меня ещё ближе к зелёной отводы водорослей в воде. Информатор шепнул короткое заклинание, и стайка серебристых искорок очертила место, где нашли тело. «Спасибо, Эрвин. На этом всё на сегодня». Священник кивнул нам, покинул пузырь Бурби, и ушел в сторону храма. Полынь предложил мне сесть на скамейку неподалеку, чтобы продолжить разговор. «Спрашивай, а я буду отвечать», — просто сказал он. Я прислушалась ко всей той какофонии мысли, что сотрясала мой разум, и, вдохнув речной гнельцы, начала с самого важного, пусть и немного устаревшего вопроса. «Ты подал заявку на должность ловчей якобы от моего лица. Как получилось, что ее одобрили?» Стрекозы с треском вспарывали неподвижный воздух, и из заросли шиповника выкатился павлин, клекочущий в поисках самки. Полынь закинул ногу на ногу и неспешно начал завязывать волосы в узел. Я закатила глаза, борясь с желанием немедленно отобрать резинку и дать ему ею по носу. Намеренная неторопливость полыни не изматывала. Наконец куратор пожал плечами. Когда комиссия иноземного ведомства набирает новичков, Поступившие заявки распределяют среди действующих ловчих, каждому достается штук по десять. В течение недели мы вас спасем, проверяем на профпригодность, и в итоге рекомендуем взять кого-то одного, с кем сами готовы возиться на роли кураторов. Я добавил к полученной мною стопке твою заявку, а потом сообщил, что ты отличная кандидатура. Меня поразило то, что Полынь столь легко признался в мошеннических действиях. Это напомнило мне Кадию. Она так уверена в том, что является хорошим человеком, что зачастую совершает дикие неправомерные глупости, верит, что в ее эксклюзивном исполнении они не являются чем-то плохим. «Ладно, я приступила к следующему вопросу. Ты сказал, что нанял меня из-за принца Лисая. Что это значит?» «Ты внимательно слушала рассказ Эрвина Боу?» «Да». «Так вот». Он сказал о шести скелетах и одном трупе. Этот труп покрывали рисунки чёрной краской. Криминалисты обнаружили следы такой же краски на цепи одного из скелетов. Вдобавок Эрвин об этом не знает. Потом мы нашли ещё один труп. Уже не в озере, но тоже на территории дворца. Сожжённый. При помощи химического анализа мы установили личность и отыскали след от той же самой краски. «Очень, я скажу тебе, редкой». «Никаких других улик по делу у нас нет, ни одной». Запросив информацию по краске, я выяснил, что во всем шолохе только один человек пользуется таковой — принц Лисай. Полыню умолк и расслабленно откинулся на скамейке, явно ждал от меня новых вопросов. «Но при чем здесь я?» Полуприкрытые глаза Полыни блеснули. «Лисай, скажем так, болен ментально». Я кивнула, вспомнив рассказ самого принца, та же обтекаемая формулировка под авторством «Короля и придворных». «Видели, по пани, святилище?» Куратор продолжил. «Из-за этого он находится под домашним арестом. Сайнер голову на отсечение даст, лишь бы в прессу не просочились слухи о том, что один из его сыновей тронулся умом. При должной подаче это может привести чуть ли не к государственному перевороту». «Поэтому к Лесаю не пускают никаких чиновников, и я, как не бьюсь, не могу получить доступ к своей единственной зацепке. Только слежу издали, и поэтому знаю, что ваша библиотечная встреча с принцем стала для него ярким событием. Ты, Синави, единственный человек, кроме слуг, с которыми он разговаривался за долгое время. Я проверил твою биографию и подумал, что себя можно привлечь к этому делу». «Но зачем нанимать меня в качестве ловчей? Почему нельзя просто, ну не знаю, попросить о помощи?» «Есть такое понятие, как законно добытые сведения. В шолохе таковыми считаются данные, которые лицо сообщает лично работнику правоохранительных органов, при этом по доброй воле. Поэтому ты должна работать у нас, иначе я не смогу использовать полученную тобой информацию», И раз уж сейчас был сезон найма новых ловчих, я решился на небольшую аферу. Нифига себе небольшую. Ладно, я почесала затылок. Но если к лесаю не пускают госслужащих, то почему охранники так спокойно относятся ко мне? Полынь посёл руки и засмеялся. Вот это и был мой любимый поворот. Удивительное везение. Я даже не поверил сначала, что так бывает. Скажу больше, не обладая ты этой особенностью, не стал бы я подавать за тебя заявление, всё равно бы не помогло. Знаешь, каким образом охраняют Лисая? Ну? Придворная чародейка создала заклинание, которое даёт сигнал тревоги, если к принцу приближаются люди со светящимися татуировками. Ведь у каждого из десяти... Пардон, уже девяти ведомств. Есть своя метка, которая как-то успела заметить, Важнее, чем значок. Таким образом, надёжно отсекается 100% служащих, или вернее 99,99%. ,99%. Ведь у нас есть ты, уникальная тенави из дома страждущих, от прикосновения которой даже баргисты исчезают. Что уж там говорить о какой-то потухшей наколке. Он был очень довольным, как наевшийся кот, этот жуткий человек по имени Полынь. Я же чувствовала себя не пойми как. То ли обиженный — обман, сплошной обман, то ли обнадеженный — мой главный недостаток обернулся плюсом. Впрочем, над этой амбивалентностью чувств царила грусть. Судя по всему, в иноземном ведомстве я не задержусь, выполню задачу, и до свидания. «Слушай, полынь, а что именно тебе от меня надо-то?» «Как что?» — он вытаращил глаза. «Поговори с лисаем». «Я дам тебе список вещей, которые надо узнать. Что это за краска, почему он ее выбирает, для чего используют? какие разновидности магии предпочитает, знал ли наших жертв, его алиби, ну и так далее». «То есть Лисай подозреваемый?» «Что-то не верится. Принц действительно не от мира сего. Но его интересуют совсем другие вещи, уж точно не серийные убийства». «Давай, расскажи мне о том, что симпатичные художники королевских кровей не бывают преступниками». Полынь фыркнул. «На данный момент, Лисай, это наша единственная зацепка, как я уже и сказал. Мне нужно раскрыть это дело, понимаешь?» Глаза у него фанатично загорелись. «Ну да, ну да. Я слышала про твое желание стать генералом улова». «Да, это для меня очень важно». Не стал отнекиваться куратор. Но есть ещё понятие правосудия, знаешь ли. Наш маньяк убил уже восьмерых, но гуляет на свободе без какого-либо намёка на неприятности. Когда он убьёт в следующий раз? Я подняла с земли камешек и, размахнувшись, швырнула его в озеро. По воде побежали круги. Полынь, конечно, всё логично говорил, но я расстроилась. Подделать документы, нанять коллегу на серьёзную должность, обойти охрану Сайнора... «Внутри меня всё восставало против подобного поведения многоуважаемого ловчего». «И часто ты действуешь такими методами?» — угрюмо поинтересовалась я. Куратор помолчал, прежде чем ответить. Его голос неуловимо изменился, тембр стал ниже, что ли. Всю беседу до этого он вёл в энергичном ключе, слышалось, что он взбудоражен, увлечён этим делом, его разбирает азарт и жажда победы. Сейчас Полынь стал серьёзен и спокоен». Рукой накрыл мою ладонь, посуровил, видимо, уловил мое недовольство и попытался обаять. «Поро раз бывало, но это исключение, а не правило. Поверьте Нави!» «Ах, вот оно как! Ну ладно, я пожала плечами и убрала руку в карман. Я поговорю с Лисаем». Он мгновенно вынул из складок одеяния, сложенный пополам листок бумаги, я развернула его. Список вопросов к принцу был снабжён подробными комментариями и указаниями. Я задумчиво подёргала покалеченное ухо. «Шустро. Но я скажу, лисаю, что спрашиваю это по велению начальства. Без проблем. Более того, ты обязана прояснить этот момент, а то снова получатся незаконно добытые сведения». Полынь весело кивнул, потом по птичьи наклонил голову и добавил. «Понимаю, ты сейчас видишь всё это в качестве грандиозного обмана, но на самом деле я никому не причиняю зла своими действиями». «Да, конечно», — холодно согласилась я. «А что будет со мной, когда я получу информацию? Меня уволят?» «Нет», — куратор улыбнулся. «Давай разберёмся с маньяком, а потом просто продолжим работать в паре. Моего волшебства хватит на двоих». «Хорошо». «На сегодня ещё задачи есть? Мне идти к Лисаю?» «Нет, это уже завтра. Пусть сигнализация на татуировку и не сработает, но стража может напрячься, если ты к нему дважды за день придёшь. Отправляйся домой». «Спасибо. И спасибо, что прояснил ещё один вопрос». «Какой?» — его проколотая колечком бровь поползла вверх. «За что тебя так не любит Селия? Ведь мало кому нравятся рвущиеся к славе манипуляторы». «Эй, Тинави, погоди!» Но я уже встала со скамейки и пошла прочь. Полынь был интересным малым, и где-то в глубине души я представляла, как мы вдвоём станем самыми эффективными ловчими в шолохе. Будем получать награды, раздавать автографы, пить вино на дворцовых приёмах. Но после этого разговора мечты лопнули, как тот антиподслушивающий пузырь. Ничего криминального не случилось, но я выяснила. «Меня, что называется, купили, дабы использовать в своих целях, и мне это не понравилось. Будь полынь шантажистом по натуре, а вдруг он и был, понимаете? Он бы мог пойти дальше и навариться на мне. делая это и это, а не то всем расскажу, что ты обманом поступила в ведомство. А я что? Я ничего». Уверена, если бы ситуация дошла до расклада моё слово против его слова, я бы проиграла. Грустно быть тем, чья голова полетит сразу же, стоит начаться боевым действием. Более того, Полынь заранее просчитал, что, попадя на службу, я не стану никому рассказывать о том, что у меня нет магии, и я вообще не пойму, как здесь оказалось. То есть он предвидел моё не самое благородное поведение, он прочитал эту ложь-трусость в моём характере и оказался прав. Ставка сыграла. Такое осознавать особенно неприятно. Как говорится, в других нас больше всего бесят те черты, которые есть и в нас самих. И полыни я, судя по всему, были не прочь поставить личные интересы над общественными, коли возникла такая возможность. Мне было стыдно.